или располагающая внешность. Так вот, о матери, немного мужеподобной, широколицей шатенки, с вкраплениями стальной седины, это можно было сказать с полным правом. На её спокойном лице не было морщин, а резкая деловая манера держаться казалась гораздо достойнее весёленьких кружавчиков и слишком густых румян её молодящихся сверстниц. Мать наконец-то совпала сама с собой, как бы нашла свой стиль.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 «Так тихо. Не хочешь прогуляться?» Я послала ему красноречивый взгляд, достаточно ясно, как я надеялась, выражающий моё отношение к его предложению порезвиться в снегу. Но он продолжал радоваться. Погода его явно взбодрила. Он вошёл в комнату и уселся рядом со мной на диване. «Видишь, в моей ногте, спросила я. «Хороший цвет». «Правильно. Желчно-зелёный. Соответствует моему внутреннему состоянию, В это время года. «Может, сходим в кино?» — предложил он. «Не, сегодня я собираюсь напиться и оплакивать свою неудавшуюся жизнь». «Что-нибудь случилось?» «Не знаю». «Не спрашивай меня ни о чём, если только тебе на самом деле не хочется выслушивать мой скулёж». «Хочется», — сказал он. «На самом деле хочется». «Всё чушь. Это просто зима. А я плохо её выношу. Месяцев через шесть снова повеселею».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 «Наверное, он позвонит. Он всегда звонит, когда приезжает в Нью-Йорк. Ему кажется, что мы недомучили друг друга, пока жили вместе. Ты о нём никогда не рассказываешь», — сказал он. «Иногда я даже забываю, что ты была замужем. Я бы тоже предпочла забыть». «А где вы познакомились?» — спросил он. «Хочешь посмеяться?» «В Вудстоке. «Да, на фестивале. Три дня счастья и семь лет пытки». «Ты была в Удстоке?» «Ага».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 плоской ладонью. Я никогда не думал, что я у тебя всё получилось, прошептала я. Он прижался к моей груди. Я чувствовала тепло его слёз. Больше он не произнёс ни слова. Он уснул в моей кровати, и я не стала его будить, хотя сама уснуть не могла. Я долго ещё лежала рядом с ним, вдыхая запах его большого потного тела и пытаясь понять, что же я, собственно, наделала.